Глава тридцать Побились, побились, а спасскую полесть Иван Никонов с товарищами. Они менялись у него непрестанно, превращаясь в мерзлые трупы. И вот ихний полк, от которого давно осталось только название, отвели малость передохнуть. Именно малость, ибо вскоре подошли маршевые роты, быстро сформировали новые батальоны и снова двинулись в дело. Шли лесом, пересекли шоссе и железную дорогу, снова углубились в чащу, Тихо вокруг. Вскоре пришел сладкий для пехоты приказ привал. Только присели, раздался выстрел. Кто стрелял? – закричал командир. Таковых не сыскали, но и два бойца успокоились. Полетели в них снаряды, многих убило и ранило. Организуй Никонов доставку раненых в санчасть, распорядился комполка, чтобы они маневр наш не задержали. Поднял Иван взвод, стал выводить пострадавших. И тут фашистские автоматчики отрезали их от своих. Что делать? Пока отбиваешься, раненые мерзнут. Велел быстро вырыть в снегу ямы и уложить их кучней, чтоб грели друг друга. Но в полку почуяли неладное. Ударили по просочившимся автоматчикам. Выручили Никонова с его командой из беды. «Всем разобраться по взводам, приготовиться к движению поротно!» раздалась команда. Полк стал собираться воедино, и тут снова прозвучал выстрел. На этот раз засекли, как с одной из ели пошла в воздух трассирующая пуля. Присмотрелись, человек на ней. Тут ему с разных концов и врезали. Командир полка из пистолета стрелял, обойму патронов со злости выпустил, но тот наводчик так и не упал. Видимо, привязан был крепко к дереву. «Быстро, быстро поднимайтесь!» – закричали вокруг. Поняли бойцы, что надо сменить позиции, иначе снова накроют. Так и сделали никого не потеряли в этот раз. Полк двинулся к железной дороге и на станции наткнулся на крепкую оборону. Тут полегло много народу и вскоре патроны, а их опять дали только по две обоймы на винтовку, почти кончились. Попытка сходу выбить противника из оборонительных укреплений не удалась, пришлось отойти. Но теперь немцы перешли к преследованию, отстреливаться было уже нечем и бойцы в беспорядке рассеялись в лесу. Едва оторвались от автоматчиков, Раздались разрывы снарядов. Это противник открыл заградительный огонь, не давая им беспрепятственно отойти. Свернули в сторону, но немцы снова их настигли. Петляли в лесу, как офлаженные охотниками волки. На третьи сутки беспрестанного движения по снежной целине стали спать на ходу. Командиры отобрали наиболее сильных бойцов, велели им поднимать упавших в снег красноармейцев и ставить их на протоптанные уже тропинки кого подняли, а кто так и лежит там до сих пор. Прошло четверо суток, вышли к кострам. Они горели только днем, за огонь в ночное время расстреливали на месте. Очумевшие красноармейцы шли на костры, протягивали руки к огню и падали, ничего уже не ощущая в пламя. Загоралась одежда, но усталость была сродни наркозу, когда осознание происходящего не возникало. Никонов видел, как боец с обгоревшими кистями рук и тлевших от пламени валенках, из них торчали обугленные пальцы, с перекошенным в бессмысленной гримасе лицом зачерпывал остатки ладони снег и бросал его зачем-то в огонь. Когда штаб полка, следовавший за боевым охранением, вышел на эти костры, для многих чудовищный этот сугрев был уже роковым. «Затушить костры!» – приказал полка, «а кого можно было спасти, оттащили подальше». Через пятеро суток силы кончились вовсе, люди падали в снег, и никто уже поднять их не был в состоянии, замерзали. Когда ночью вдруг остановились, упал Никонов, но тут ему улыбнулось фронтовое счастье, вообще-то ему постоянно везло, у Спасской полести убить Ивана могли десятки раз, и здесь, когда он был уже считать, что мертвым, случилась рядом группа вернувшихся из-за линии фронта разведчиков, Два из них Ивановы, красноармейцы, бойцы его взвода. «Нечего, лейтенант, в снегу бабайкать!» С суровой нежностью ворчал пожилой мужик по фамилии Зырянов. «На-ка, сухарика, пожуй! Да поднимайся, поднимайся! Чай сам сибиряк-охотник, зная, что от такого сна бывает!» Пять суток блужданий по лесу до да безмаковой росинки во рту, тут и сибиряк загнется. Никонов сухарь жевал и загибаться раздумал. «Надо вставать», — подумал он, — За меня мою работу делать никто не станет. Пока живой, давай воюй лейтенант Никонов. Поднялся вовремя, дело ему тут же нашлось. Полк блокировали с двух сторон немцы, открыли огонь, завязалась перестрелка. Что делать? Скоро ведь отвечать врагу будет нечем. Собрать оставшиеся патроны, приказал командир. Все, что нашлось в подсумках, отдали остающимся их прикрывать, а сами стали выходить из-под обстрела. Отошли пару километров, обошли пришельцев и вернулись на старое место, где группа прикрытия лежала вся перебитая. «Ну, — сказал комполка, — вот что, братцы, стрелять нечем, а пробиваться к своим надо. Примкнуть штыки, встретим немцев, возьмем их на ура, больше брать не на что. И потихоньку, не поднимая шума, рассчитайтесь. Двадцать человек от их полка осталось. Значит, я двадцать первый» усмехнулся командир полка. «Очко! Пошли, славяне!» Ночь была звездная, мороз жал по-страшному. Двигались торопко, мечтали о теплее горячем чае, про встречу с немцами не думали. Снова пересекли железную дорогу. Неподалеку от станции увидели огромный костер, вокруг него стояло много немцев, грелись. Командир провел группу в 70 метрах от костра, прикинув, что из-за сильного огня их не заметят. Так и получилось. Прошли мимо греющихся у гигантского костра немцев без единого выстрела. Впрочем, с нашей стороны и сделать-то их было нечем. У командира, правда, оставался патрон в пистолете для себя, и Никонов сохранил пару в барабане револьвера. Вернулись все 21 один человек на прежней позиции у Спасской полисти, откуда начался бессмысленный рейд полка. Было два батальона, осталось, как сказал комп-полка, ровно очко. Отправили людей за кашей, ее наварили много и на тех, кто не вернулся. Ешь теперь живые, не хочу, по правилу, кому сколько влезет. Умяли по полтора-два котелка, а Гончарук, большой мужик, тихо поворотный, ведро каши схарчил. Народ удивлялся, сочувствовал, пропадешь, Гончарук. Не пропал боец, обошлось благополучно. И снова полк на переформирование отошел.